Глава 36. Лера. Когда Дэйн уходил из дома, я всего на миг дотронулась до его руки. Лёгкое касание заставило Дэйна остановиться в дверном проёме. Всё будет хорошо, губами прошептала я. Спасибо, также беззвучно ответил он. Его взгляд был красноречивее слов. В глазах читалась благодарность. Я понимала, что он встревожен. переживает и старалась не подавать вида, как тяжело мне чувствовать себя бесполезной. После ухода Дейна на сердце стало неспокойно. Я вхватила себя руками и замерла напротив дверного проёма, словно ожидая, что он вот-вот вернётся. Но вместо Дейна в гостиную стенулись остальные постояльцы дома. "Куда он уехал?" спросила Меля. Следом за Мелей вышла и София. Она молча смотрела на меня. Я протянула руки, и девочка тут же сделала несколько шагов, чтобы оказаться в моих объятиях. «Помочь своему другу», — честно ответила я. Благо Амелия старалась не вдаваться в детали и не стала расспрашивать. «Значит, последний дознаватель умер». «Но как? Он не был похож на сердечника». В душе поселились нехорошие подозрения. «Ди». Я точно была уверена, что во всём снова замешан Ди. Долгий Питер, преступники, ничто так не портило нам жизнь, как он. И в душе горела такая злость, которая так и просилась наружу найти его, защитить дорогих мне людей. Но вы, эта роль была не моей. Я об ничего не смогла сделать против него. Только Дэн может, и остаётся лишь довериться ему. довериться и успокоиться, чтобы не показывать своей тревоги и страха малышке Софии. Лера, я нарезала хлеб и сама заварила отвар, тихонько похвасталась София. Я улыбнулась. А я такая голодная, соврала для девочки. Она также ответила лёгкой улыбкой. А ведь Софи было ключиком к дие, она могла бы рассказать многое, что помогло бы узнать как поймать этого самого загадочного Ди, который был корнем всех проблем. Вот только как узнать подробности у ребёнка, которого они могут травмировать? Хотя проблем в нашей семье прибавлял не только Ди. Был ещё один человек, который так и притягивал неприятности и напомнил о себе неуверенным голосом. «Я тоже проголодался», Сказал Питер, эту фразу он адресовал не мне, а Софи. Испугавшись только что кричавшего незнакомца, девочка прижалась ко мне ближе. Она внимательно рассматривала спустившегося блондина, и он ответил ей не менее внимательным взглядом. «Я Питер, муж твоей сестры. Может, она рассказывала обо мне?» Питер постарался улыбнуться. «Интересно, а знала ли Софи что-то о Питере?» Ведь Питер о Софи ничего не знал. И сейчас я впервые задумалась, что это был показатель того, что Валерий не собиралась бежать с Питером, она бы не бросила сестру. А значит, все их отношения всё же были ложью. Но что-то подсказывало, что нет. Угостишь меня отваром, Софья, обратился Питер к девочке, в отличие от Дейна, Питеру общение с ребенком явно давалось легче, ведь он самостоятельно попробовал наладить с ней отношения. И я подумала, что вряд ли у него это получится. Но на удивление София ответила. «Угощу!» – тихо пролепетала она. «Может, сыграла харизма блондина?» Дэйн выглядел устрашающе. Он был высоким, накачанным и жестким командным голосом. Питер был ниже. не мог похвастаться развитой мускулатурой, скорее аристократической худобой, да и голос у него был куда мягче. По меркам этого мира именно Питер выглядел, как мечта всех современных девушек. Но по меркам нашего он бы легко проиграл Дейну. Харизма или что-то другое. Но Софи на удивление сделала шаг вперед и протянула Питеру руку. «Я так и застыла». Питер улыбнулся и принял маленькую ладошку. Лера, пойдём кушать, обратилась она ко мне. Петру обращение Софии явно не понравилось, но он промолчал. Благо хватило рассветка не спорить хотя бы с ребёнком. Да, пойдём, согласилась я, и после этого Софии за руку провела Питера на кухню. А у меня появилось немного времени наедине с некроманткой. Она всё это время молча наблюдала сцену, но на лице читалось удивление. Амели, а мы можем призвать Валерию? шёпотом спросила я. Этот вопрос не давал мне покоя. Если Софи ключик, то Валерий открытый сундук. К чему мучить ребёнка, если можно узнать всё напрямую? Валерий знала всё про ди и про деньги. Сейчас её появление было бы очень кстати. Но вот только за последние дни я даже не чувствовала лёгкого дуновения ветерка, а вдруг она ушла. Мы можем попробовать, так же тихо ответила Мели. Но я не уверена, что получится. Только чтобы Софи, конечно же, без неё, закончила мою мысль Амелия. Обсудим это ночью.